Глава 13, День пятый. Тринидад. Сознание начало постепенно возвращаться ко мне. Услышав отголоски чьего-то разговора, я сразу приняла решение не открывать глаз, чтобы не лишать себя возможности собрать информацию. Хотя на какую информацию я могла рассчитывать, и в принципе, где нахожусь, и что со мной произошло, я никак не могла вспомнить. Однако стоило голосам зазвучать чуть отчетливее, как я сразу же узнала их носителей и вспомнила все произошедшее со мной, вплоть до мелочей. Схватив меня за шею сзади и оторвав от пола, Джеки швырнула меня в стеклянную витрину с такой силой, что я чуть не пробила собой бетонную стену. Конкретно же о том, что именно произошло, я судить не могла, так как Джеки напала на меня сзади. Вдруг она защищала меня. Или еще что-то из этого рода. Я ведь повернулась к ней спиной, и толком не видела что именно произошло состояние джеки нестабильно низкий тембр наверняка принадлежал фло предположительно он стоял в пяти шагах у изножья моей кушетки я предположила что лежу на кушетке так как спина успела затечь от твердой поверхности ты позаботился о ней второй голос принадлежал титану я пытался успокоить ее но она была на грани поэтому мне пришлось дать ей лошадиную дозу снотворного Она выпила целых 500 миллилитров, думая, что я даю ей обыкновенную валерьянку. Хорошо. Это немного прибьет ее пыл. Она не понимает, что с ней происходит. Кому, как не тебе, знать, насколько это может быть опасным. Но в сложно контролировать себя. Ты сам не говорил об этом. Необходимо объяснить ей, чтобы успокоить. «Не торопись». Ты видел видеозапись. А я видел произошедшее собственными глазами. Дикая летела через всю комнату и влетела в витрину с такой легкостью, словно на пару секунд превратилась в тополиный пух, а она ей подруга. Представь, что при таком раскладе может произойти с ее недругами. Потому и не торопись просвещать ее. А если она снова потеряет контроль, но на сей раз не с тем человеком и не при тех свидетелях, и во второй раз видеозапись может быть не уничтожена. Если это произойдет. «Наши столько лет строящиеся планы могут рухнуть, как карточный домик. Я знаю, что ты больше не спишь». Моей оголенной ноги вдруг коснулась откровенно горячая ладонь Титана. Он сделал это слишком неожиданно. А я в этот момент была слишком напряжена, из-за чего в итоге неконтролирована, хотя совсем и едва уловимо, но вздрогнула, чем наверняка выдала себя. Думать, будто можешь утаить от металла свое даже микроскопическое движение, Не то, что изменившееся дыхание, было бы глупостью. «Не докажешь», — не открывая глаза, в ответ процедила я. Услышав, как он ухмыльнулся, я все же приоткрыла глаза, чтобы увидеть его. Он и вправду ухмылялся, глядя на меня. Причем ухмылялся красиво, как способны ухмыляться только металлы с их идеальной структурой модифицированных генов. Он протянул мне руку. Проигнорировав ее, я самостоятельно сначала села, затем спустила ноги на пол. Оказалось, что я лежала в некой конструкции наподобие капсулы. На ногах у меня не осталось обуви, но я все еще была одета в платье, что в данном случае воодушевляло. Меня не раздевали, пока я находилась в бессознательном состоянии. Наверное. Инстинктивно я в первую очередь осмотрела свои руки. От шрамов и царапин, полученных при столкновении с витриной, остались только едва заметные розовые полосы но левое запястье, в которое вонзился самый крупный осколок, все же было перебинтовано белоснежной повязкой. «Что с Джеки?» Поняв, что Титан не собирается отвечать, голос подал Фло. «С ней все в порядке. Что вы такое говорили о ней?» «О себе не хочешь ничего уточнить?» — оборвал меня Титан. «Мы только что залатали в регенерационной капсуле 32 пореза на твоем теле. Благодарю. Теперь верните мне мою обувь. Я окончательно встала на ноги. «Сегодня ты останешься здесь». «Где это здесь?» «У меня». Я огляделась. Помещение очень сильно походило на VIP-квартиру. Мягкий ковер под ногами, панорамные окна на всю стену, бар из отполированного дерева, широкие диваны. Блестящая новизной капсула, из которой я только что поднялась, была словно встроена в стену. «Я здесь не останусь», — в полной мере оценив обстановку, наконец категорически утвердил я нет останешься да пошел ты эй эй эй фло поднял руки явно пытаясь отвлечь нас но мы уже вцепились друг в друга полыхающими взглядами я бью никак девчонка так что пара гематом не отделаешься вдруг решил резко перейти на прямые угрозы металл лучше бы ты просто не бил девчонок было бы благороднее фло веди этого дикого звереныша с глаз моих долой Спустя пять выжидательных секунд вдруг раздраженно выпалил оппонент прямо мне в лицо, после чего, взмахнув рукой, уверенным шагом прошествовал мимо меня. «И отдай ей ее туфли!» Фло моментально протянул мне блестящие серебристые туфли, которые прежде были на моих ногах. Не знаю, чем в эти секунды я руководствовалась и зачем вообще я это сделала, но, взяв обе туфли в руки, одну я моментально швырнула вслед удаляющемуся титану. «Кажется, я не ожидала того, что смогу зарядить прямиком ему в затылок». Получивший удар «Титан» так резко обернулся, что я подпрыгнула на месте. «Что ты?» Держась одной рукой за затылок, металл врезался в меня таким грозным взглядом, словно в следующую секунду я уже при его помощи, а не при помощи отмороженной, должна была разбить с собой очередную витрину в этом городе. «Хреновый из тебя металл, раз не можешь увернуться всего лишь от туфли, запущенной в тебя девчонкой». С этими словами я бросила в его направлении вторую туфлю, но так, чтобы она упала прямо перед ним, ни в коем случае не задев его самого и тем самым не спровоцировав его на окончательный взрыв. Не дожидаясь детонации, я резко развернулась и максимально быстрым шагом направилась к предполагаемому выходу, едва сдерживая себя от того, чтобы не сорваться на бег. Бросившийся догонять меня Фло громко засмеялся. «Ты ведь не можешь уйти, босой!» «Я вообще все могу!» Фло провел меня по короткому коридору, а после на лифте довез до этажа ПНК. Весь маршрут занял менее пяти минут, за которые самовызвавшийся провожатый с достоинством сумел выдержать и не проронить ни слова. Хотя улыбка то и дело проступала на его губах что я замечала изредка, бросая взгляд на его отражение в зеркальной стене лифта. Идти босиком по голой плитке оказалось прохладновато. Но я ни на секунду не пожалела о своей выходке. Выступать против металла — все равно, что быть ветром, борющимся с ветряной мельницей. Или, скорее, наоборот. Но это того стоило. Пятиминутный адреналин, пусть даже от иллюзорной победы над самим абсолютным титаном, делал меня счастливой. Всерьез. Даже не подозревала, что в подобном месте смогу испытать такое счастье. Представить сложно, какой бы восторг я испытала и как бы переживала его, если бы мой удар по его голове в итоге заставил бы его отключиться. Не говоря ни слова, я вышла из лифта, оставив провожатого позади. Он уехал, а я пошла дальше, уже по приятной мягкой ковровой дорожке. Проходя мимо гостиной, я резко остановилась, увидев вывода абракадабру сладкого Инеска. Ужинающими за столом в гостиной. В животе сразу же заурчало, и я решила по-быстрому что-нибудь съесть. Стоило мне зайти в комнату, как все сразу же повскакивали со своих мест. Слуги нам все рассказали! первая затараторила Неска, пока я хваталась за двойной сэндвич. И что же вам рассказали? Я бросила взгляд в сторону слуг, немостоящих в противоположном конце комнаты, словно вытесанной из мрамора статуи. Джеки напала на тебя, неправда? Я просто споткнулась от длинной подол ее платья. Со стороны могло показаться, будто она меня толкнула. Но давно закончился бал? Вчера. Вчера? Я недоуменно бросила взгляд в сторону панорамных окон. На улице была ночь. Я отсутствовала сутки. Прошел слух, будто ты потеряла много крови. Абракадабра. Бред. Всего лишь пара царапин. Я никак не могла поверить в то, что пропустила целый день жизни. «Не вижу Джеки. Где она?» — провела в своей комнате весь день. Только полчаса назад вышла на крышу. «На крышу?» — мои брови взмыли в удивлении. «Да». В ответ утвердительно кивнул Сладкий. «На крыше есть оборудованная смотровая площадка. Джеки сейчас там». Ничего больше не говоря и не слушая, я взяла пустую глубокую тарелку из белого фарфора и положила в нее шесть бутербродов после чего еще захватила с собой литр закупоренного лимонада и отправилась с этой добычей в свой номер. Поспешно сбросив с себя платье, я переоделась в свою привычную одежду и, снова взяв тарелку с бутылкой, вышла из номера, у которого уже стоял на страже мужской знак 20-1107. Он-то мне и показал, где располагается выход на крышу. Стоило мне открыть дверь, ведущую на поверхность, как мои волосы мгновенно разметались от резкого порыва прохладного ветра. Уже закрывая за собой дверь, я замерла, увидев шесть гигантских прямоугольных флагов, на каждом лица финалистов второго сезона ПНК. Подойдя к флагштоку, на котором развивался флаг с моим изображением, я попыталась осознать увиденное, но никак не могла понять, что именно ощущаю. Кажется, мне хотелось содрать этот флаг, а заодно и остальные и отпустить их в свободный полет. И сдерживало меня от этого действия только знание того, что на самом деле никакого свободного полета не будет, так как парадизар, как и падок с конкуром, находится под силовым куполом. «Твое изображение отлично получилось», — раздался голос с противоположной части крыши, и я сразу увидела ее. Она сидела в 15 метрах впереди, на лавочке спиной ко мне. Твое лицо тоже хорошо распечаталось?» — попыталась ухмыльнуться я, но у меня едва ли это получилось. Я продолжила приближаться к ней с осознанием того, что нам предстоит непростой разговор.